День рождения. Шесть лет назад. Время шло, но травля, вопреки ожиданиям и логичным расчетам Димы, не прекращалась. Надежды на то, что этой сволочной троице когда-нибудь надоест издеваться над ним, не оправдались. «Они оставят тебя в покое лишь в двух случаях», — нашептывал ему внутренний голос. «Или ты уйдешь в другую школу, или они найдут себе еще одну жертву, и то и другое пока что неосуществимо». Лаликян Ковальчук Черкашин. Лаликян Ковальчук Черкашин. Эти фамилии он шептал глубокой ночью, мучаясь от бессонницы. Бессонница? Это в его-то 14 лет. В тревожно-беспокойном сне, который обволакивал его выцвевшим одеялом только лишь под самое утро, он всячески пытался восстановить справедливость. В одном сновидении он сбивал этих троих на машине, с наслаждением, слыша истошные крики своих обидчиков под колесами. В другом поджигал дачу одного из них, где его ненавистные одноклассники отмечали какой-то праздник. В самом последнем сне Дима пришел на новогодний праздник в хоккейной маске, как персонаж фильма ужасов «Пятница 13» Джейсон Вурхис, с огромным ножом, устроив всему классу вместо праздничного веселья мясорубку. Но все это были сны. В реальности Шлангин даже в мыслях не допускал какого-то активного сопротивления. Причину этого он не мог внятно объяснить даже себе самому. Или это было связано с неравными силами, или из-за боязни влезть в какой-то более серьезный конфликт, который, со всей вероятностью, получит ненужную огласку. Но, несмотря на все эти трудности, Дима не переставал наблюдать за Аней. Издевки одноклассников... Пинки и злые шутки мигом забывались, как только в класс заходила она. Ради одного благодарного взгляда ее темно-зеленых глаз он готов был на все. «На все?» — забавлялся внутренний голос. «Ну тогда врежь по морде, черкашину!» — говорят, идея со шлангом в твоих шмотках там в раздевалке принадлежала ему. «Может, и врежу?» — размышлял Дима из-под тяжка, поглядывая на девочку. «Если бы она захотела». «Захотела?» — фыркал голос. «Да она и не смотрит вообще в твою сторону. Даже муха, случайно залетевшая в класс, больше привлекает внимание, чем ты». Конечно, с мухой был перебор. Но Диму действительно смущало, что Аня держалась так, словно его не существовало. Нет, разумеется, она, как и другие девочки в классе, не участвовала в издевательских шутках, которые ему часто устраивали ребята. Но при этом в ее глазах не было и тени сострадания». Когда кто-то из этих троих подонков, вроде Лалекяна, однажды написал фломастером на его куртке шланг, лицо Тополевой оставалось ровным и непроницаемым. Она вела себя вежливо отстраненно, будто все происходящее никоим образом ее не касалось. Мол, главное поскорее закончить школу, а там хоть гори все синим пламенем. «Хорошо хоть не смеется во время этих идиотских приколов», успокаивал себя Дима. «Да». На тот момент этого было вполне достаточно. Близился его день рождения. Дима был равнодушен к этому празднику, особенно после перехода в новую школу. Все торжество сводилось к скромному застолью в кругу семьи, которое устраивала вечером мама. Отчим натянуто улыбался, говоря какие-то дурацкие тосты про важность быть настоящим мужчиной. Вика желала счастья и здоровья, мама целовала его в щеку, а потом он задувал свечи на торте. Подарки были стандартными, какие-то вещи вроде свитера или джинсов. Вика дарила рисунок или поделку из пластилина, и Дима одно время бережно хранил все эти вещицы, до тех пор, пока в один прекрасный день во время генеральной уборки отчим не выкинул их в мусор. А ночью Дима плакал, уткнувшись в подушку. Иногда его посещали вовсе нехорошие мысли. «А что будет, если он умрет?» «Мама, конечно, будет рыдать». И Вика, наверное, тоже. А вот Михаил Викторович, наоборот, наверняка обрадуется. Интересно, придет ли на похороны Аня? Эта мысль тоже неотступно преследовала его. До его пятнадцатилетия, которое должно было наступить в пятницу, оставалось всего три дня. И он вдруг решился. Купил праздничную открытку с приглашением на день рождения и старательно вывел текст следующего содержания. «Аня». «Приглашаю тебя к себе на день рождения в эту пятницу. Приходи в пять часов вечера, я буду ждать тебя. Вот мой адрес и код от домофона». В какой-то момент Шлангин пожалел, что не добавил перед ждать слово «очень», но потом решил, что сойдет и так. Выбрав момент, когда в классе почти никого не осталось, он с гулко колотящимся сердцем подбежал к парте Ани и сунул приглашение в тетрадь девочки». Он воровато оглянулся, но кроме двух болтающих девчонок у доски в классе больше никого не было. Вздохнув с облегчением, Дима вышел в коридор. Как потом оказалось, его действия все-таки не остались незамеченными. Весь четверг парень сидел как на иголках. Он постоянно наблюдал за ней, пытаясь по выражению лица девушки угадать ее решение. Но все было напрасно, топливо было бесстрастно и невозмутимо, словно статуя из гранита. Проще было понять, о чем думает чирикающий за окном воробей, чем Аня. «Ну ладно», — утешал себя Дима. «Если бы она не захотела пойти, то наверняка написала бы отказ или просто сказала типа «не приду». К счастью, отчим еще неделю назад укатил к своей родне, куда-то в Астрахань, на рыбалку. С матерью тоже не возникло проблем. По пятницам они обычно с Викой уезжали на дачу, где проводили все выходные. Дима не хотел говорить о своих планах. Вдруг мама заортачится и решит остаться в пятницу дома. Нет уж, пусть они с Аней будут вдвоем. Наконец, долгожданный день наступил. Утром мама поздравила его с днем рождения и словно между делом сунула ему в качестве подарка тысячу рублей. Вика чмокнула его в щеку и подарила аппликацию в виде кувшина с цветами. Весь день Дима не сводил взгляда с Ани. Но она даже не повернула голову в его сторону. Лишь на перемене, накануне последнего урока, он случайно столкнулся с ней на лестнице и заглянул ей прямо в глаза. На мгновение ему почудилось, будто его с головой затягивает в глубокий прохладный омут. Тонко очерченные губы девушки изогнулись в мимолетные улыбке, и она слегка наклонила голову. Щеки Димы мгновенно стали багровыми, но внутри у него все ликовало. «Она согласилась!» – торжествующе кричал он про себя. «Она придет!» Поскольку ни о каком праздничном столе не шло и речи, а денег у Шлангина было в обрез, пришлось довольствоваться тем, что было. После школы Дима купил большую грибную пиццу и несколько бутылок с напитками. Денег оставалось совсем чуть-чуть, но он наскреб какую-то мелочь, и этого хватило на упаковку эклеров. К счастью, еще оставался почти нетронутый салат «Цезарь». Его прошлым вечером приготовила мама, которую он также выставил на стол. После этого старательно прибрал квартиру, особое внимание уделив своей комнате. Когда к приходу Ани все было готово, он включил музыку и сел на стол, то и дело поглядывая на часы. Ровно в пять вечера он уже нервно кусал заусенцы. Кроме закусок и лимонадов на белоснежной скатерти, высилась бутылка шампанского. Ее Диме как-то удалось стянуть после одного застолья, устроенного отчимом. Если честно, он даже сам не знал, зачем свистнул ее. Но вот сегодня вроде бы подвернулся неплохой случай. Правда, он сомневался, будет ли Аня пить алкоголь, но вдруг... В десять минут шестого ее все не было. Шлангин встал из-за стола, принявшись ходить из угла в угол. «Она придет», — бормотал он вслух. «Девчонки все время опаздывают». «Она должна прийти, ведь она улыбнулась мне». Одна песня сменялась другой. Пицца уже окончательно остыла, над салатом начала кружить муха. «Ну где ты?» — мучительно подумал он. Он уже потерял всякую надежду, как в половине шестого в дверь раздался звонок. Услышав его, Дима чуть не подскочил на месте от неожиданности. Едва не смахнув со стола бокал, он, спотыкаясь, бегом ринулся в прихожую. «Пришла!» Хлопала в мозгу, словно крылья раненой птицы. «Она пришла!» Дрожа от нетерпения, Дима щелкнул замком, распахивая ж дверь. И обомлел. На пороге, сутулясь и покачиваясь, топталась неряшливая женщина. А дуловатое лицо с набрякшими мешками под глазами обрамляли сальные пряди спутанных волос. Демисезонная куртка лоснилась от грязи. В руках гостья держала початую бутылку портвейна. При виде шлангина неряха расплылась в идиотской улыбке, и Дима с отвращением заметил отсутствие половины зубов. «Ты шланг?» – заплетающимся языком спросила она, подмигнув изумленному юноше. «Я?» – начал Дима, тут же смутившись. «Послать по известному адресу женщину, пусть даже в таком непотребном виде, у него не поворачивался язык?» «Вы ошиблись адресом». Как можно равнодушнее заявил он, пытаясь закрыть дверь. Однако прежде чем он сделал это, в зазор проворно просунулся носок стоптанного сапога с отслаивающейся подошвой. «Я Аня, и меня попросили поздравить тебя с днем рождения», – прошепелявила незнакомка. Дима поморщился. От Ани шло непередаваемое амбре, смесь табака, перегара и давно немытого тела. «А еще праздничный поцелуй». Дима в ужасе смотрел, как к его лицу приближается шелушащийся рот бомжихи. Он был так близко, что на верхней губе можно было различить вскочивший пузырек герпеса. «Убери ногу!» — выкрикнул он и, толкнув пьяную неряху, с силой захлопнул дверь. Снаружи послышался хриплый смех, от чего по спине Шлангина пробежала нервная дрожь. Его всего колотило, как в ознобе. Медленно передвигая ноги, он будто самнамбула побрел в гостиную. «Что это было?» Его безумный взгляд остановился на салате «Цезарь», на самом верху которого уже сидела муха. Ни слова не говоря, Дима одним движением смахнул вазу на пол. Наструганная масса из куриного филе, тертого сыра, капустных листьев и помидоров черри веером разлетелась по комнате. «Гадина!» — крикнул Дима, ударив кулаком по блестящей, глянцем тарелке. Она треснула, расколовшись ровно по центру. Все его естество отказывалось верить в то, что только что произошло. Это казалось каким-то нелепым, дурацким сном, о котором даже стыдно кому-либо рассказывать. Из динамиков продолжала литься музыка. Играла медленная композиция. Дима специально подготовил заранее сборник в надежде пригласить на танец Аню. Вот и потанцевали. Мать его. Муха взвелась к потолку, монотонно нарезая круги вокруг люстры. «Гадина!» Снова крикнул Шлангин, с яростью оглядывая стол. «Зачем теперь все это? Кому это нужно? Для кого? Для той вонючей беззубой бомжихи? Еще они называлась назвалась. Гадина!» «Это все подстроено», — с грустью сказал голос. «Неужели ты не догадался?» Ярко-красная пелена застилала глаза. Они горели от жгучих слез. Полностью утратив контроль над собой, Дима ухватился за край скатерти и рывком дернул ее на себя. Раздался оглушительный звон бьющейся посуды. Но для затуманившегося сознания юноши это было сладостным звуком. Он топтался по осколкам и угощениям, превращая все это в жуткое месиво. Если бы Дима выглянул наружу из окна, он увидел бы выходящую из подъезда бомжиху. Откуда-то из-за припаркованных машин к ней тут же выпорхнула неизменная троица. Черкашин, Ковальчук и Лаликян. Один из них сунул неряшливой женщине пакет, в котором что-то звякнуло. Так и внула в знак благодарности и, пошатываясь, засеменила прочь. А парни, посмеиваясь, устремили взгляды наверх. Туда, где было окно Димы.